Эпилог. Место, где я очутился, больше всего походило на старинную залу из какого-то древнего фильма. Колонны из белого мрамора, черный гранитный пол, сводчатый потолок и стены из серых, плотно подогнанных друг к другу блоков. При этом нет ни окон, ни дверей, лишь стилистическое изображение необычного дерева, имеющего два перевивающихся между собой ствола, расположенные на одной из стен. Над кроной полукругом нависла надпись «Древо умений. Мультикласс эрго. Эпический ранг». Да уж, выглядит весьма внушительно. Приблизившись, я увидел и другие надписи, наложенные поверх стволов и ветвей. В самом низу под основанием была короткая строка, словно предисловие к остальному. «Мультикласс активирован, эрго ядро активировано, имя игрока Парторг вписано в память упорядоченного». А дальше уже шла информация по умениям, правда лишь начальным, в самом низу. Все, что выше, было словно размазано по древу. Но и того, что я прочел, было достаточно. Первый ствол. Путь взаимодействия. Разблокирован. Классовая способность «Эргонавт». Умения, доступные на пятом уровне. От простого до эпического ранга. Первое. Передача «Эрго». Простой ранг. Принудительно разблокировано. Второе. Прием «Эрго». Редкий ранг. Для разблокировки необходим кристалл редкого ранга. Второй ствол. Путь контроля. Разблокирован. Классовая способность «Контроль Эрго». Умения, доступные на пятом уровне, от простого до эпического ранга. Первое. Подчинение носителя Эрго. Редкий ранг. Для разблокировки необходим кристалл редкого ранга. Второе. Разряд. Эпический ранг. Для разблокировки необходим кристалл эпического ранга. Не раздумывая, я тут же разблокировал все доступные мне умения, потратив два редких и один эпический кристалл. Едва сделал это, как в голове из ниоткуда появились знания, как можно использовать свои новые возможности. Теперь я мог не только передавать эрги, но и выкачивать их из других носителей, если ранг моего умения был выше. Правда, из 100% энергии, которую я забирал, лишь 90% доставались мне, 10% уходили на активацию. Подчинение носителя эрга. При прикосновении к игровому предмету или существу, работающему от эргов, мог подчинить его своей воле. Стоило это немало — 10 эргов за одну активацию. Разряд был, по сути, атакующим умением и бил на расстоянии в один метр, начисто выжигая все эрги из цели и уничтожая ее саму. Правда, на такой удар приходилось тратить от 5 до 50 единиц энергии, в зависимости от ранга объекта, по которому требовалось шарахнуть. Если бы не модуль в моем теле, подаренный упорядоченным, я бы еще не скоро смог им воспользоваться. Да, у меня появился еще один источник энергии упорядоченного — Ergo ядро, Пока что крошечное, всего лишь на 5 единиц, но зато оно являлось частью моего организма. Я даже чувствовал его тепло в солнечном сплетении. Не знаю почему, но это ощущение придавало дополнительной уверенности в том, что все будет хорошо. Стоило мне закончить с древом навыков, как перед глазами высветилось очередное окно с сообщением. Выбор умений завершен. Следующий будет доступен после получения 10 уровня. Игрок Парторг, «Желаешь посетить хранилище Упорядоченного? Да? Нет?» «Нет», — принял я решение. «Позже, а сейчас нужно как можно быстрее возвращаться в Брэдсис». Упорядоченное в этот раз пошло мне навстречу, выдав еще одну порцию информации. «Игрок Парторг. Посещение хранилища, аукциона, мастерской и других инструментов Упорядоченного доступно в любой момент по голосовому приказу. Исключение». Шестой, тридцать, 72 и 74 протокол безопасности. Едва я смахнул последнее сообщение, зал вокруг меня завертелся. Перед глазами возникла белая пелена, а в следующий миг меня выбросило в реальность и я увидел бородатую физиономию байкера: Серега, ты на нахрена так пугаешь? Исчезаешь прямо посреди поля. И почему я не вижу никакой игровой информации о тебе? «Пятый уровень», — пояснил я и поморщился. «Да сколько можно? Уже пять раз за час перед глазами вспыхивает сообщение. Так и ослепнуть можно». Игрок Парторг. Ты в составе группы зачистил локацию Булга, рассчитанную на третий-пятый уровень от мутировавших тварей. Локация переходит под твой контроль. Награда. Три редких кристалла, 15 КСО, плюс 120 к прогрессу уровня. Парторг. Подконтрольных тебе земель достаточно, чтобы создать клан. Для создания клана необходимо посетить мастерскую упорядоченного. «Так что, получил возможность брать у игроков кристаллы?» — поинтересовался Борода. «А то у меня теперь имеется десять редких, как раз, чтобы сменить их на эпический и провести через портал мою дочь». «Не знаю, пока что еще не разобрался. Ты не поверишь, сколько информации вывалилось на меня. Давай для начала вернемся к космопорту и там обсудим наши дальнейшие действия в спокойной обстановке». «А передача кристаллов?» «Попробуем на Земле, когда твоя дочь рядом будет. А то мало ли что может с нами случиться, пока будем возвращаться». «Так мы не сразу домой!» Насторожился Борода. «Ну, ты можешь вернуться прямо сейчас, а нам еще предстоит пригнать в космопорт платформы и много чего еще по мелочи. Так что извини, но мы не сразу вернемся на Землю». «Я очень надеюсь на тебя, Сергей, но к космопорту с вами не пойду. Мне нужно вернуться», ответил Байкер. «Ну да». Он уже получил третий уровень и до четвертого осталось. Не так уж и много. А еще мы оба поняли, что нам не по пути. Борода привык командовать, управлять, принимать решения, а я не нуждался в подобном. К тому же сейчас у меня на руках серьезная сила, которая... Черт! Браслет! Как я мог забыть? Может, вернемся вместе?» Робко предложила из-за моей спины Полина. «Так безопасней». «Да что со мной случится на земле?» — усмехнулся байкер. «Позвоню ребятам, и меня заберут откуда угодно. Ладно, бывайте. Оружие уже ваше. Свою часть плана вы выполнили с лихвой. Да, может, все-таки попробуем провести сделку. Меняю один улучшенный кристалл на десять простых. У меня их как раз нет». «Сейчас проверим», — усмехнулся я и добавил. «Желаю выменить десять простых кристаллов на один улучшенный». Упорядоченная тут же среагировала виртуальным окном. Парторг. «Желаешь произвести обмен десяти простых кристаллов на один улучшенный?» «Да? Нет?» «Комиссия упорядоченного. Один простой кристалл с каждого игрока, участвовавшего в сделке вплоть до редкого ранга. Один редкий — вплоть до легендарного. Один эпический — от легендарного и выше». «Такс», — поморщился я. «За сделку требует мзду. По одному простому кристаллу с носа». «Согласен», — кивнул Борода. «Кидай 9, и тогда ты останешься при своих». «Ну а я, так и быть, пожертвую двадцатью процентами от нашего обмена». Так все и произошло. Лишился десяти простых, но получил один улучшенный кристалл, после чего пожал Бороде руку и проследил, как он открывает портал. Мгновение, и мы остались втроем. «Ну вот, теперь можно заняться важными делами». «Что будем делать?» — поинтересовалась Пришка, кивнув на двух дроидов, лежащих на траве. «Подожди», — покачал я головой. «Тебе же так и не сняли браслет». «Могу я еще раз взглянуть на него?» «Смотри, конечно», — ответила девушка и начала снимать ботинок. Освободившись от него, чуть задрала штанину. Осмотрев амулет подчинения и не получив дополнительной информации, я опустился на колено, прислонил ладонь к металлической поверхности артефакта и использовал удар. Умение сработало как надо, и браслет, развалившись на две части, упал на траву. «Да, я рисковал, но оно того стоило». «Ой!» Растерянно произнесла и Номерянка и подняла на меня глаза, полные растерянности. «Это как?» «Вступишь в мой клан, узнаешь!» Улыбнулся я, затем подцепил металлический амулет стволом автомата, чтобы отшвырнуть его в сторону. И лишь после полез в свой рюкзак за полиэтиленовым мешком. «Брать артефакт в руки? Не это уж спасибо!» Пока Пришка восторженно рассказывала Полине, как она всю жизнь мечтала избавиться от рабства, я украдкой взглянул на свою штанину. «Есть!» Появилась информация. Амулет подчинения, артефакт, эпический ранг, общее состояние 70%, год производства, 300 лет от пришествия упорядоченного вулей, доступны улучшения, 0 из 4, установлено, модуль, малый накопитель эргов, улучшенный ранг, емкость 5 единиц, магический конструкт, заклинание подчинения, ранг редкий, модуль, синтетическая взрывчатка, 50 грамм, магический конструкт, Заклинание отвода глаз. Ранг редкий. Парторг, что с твоим амулетом? поинтересовалась Пришка, не упустив из внимания мои действия. Посложнее будет, он на два ранга выше, ответил я, опуская штанину. Но я что-нибудь придумаю. Все, собираем наше барахло и возвращаемся. Ого! Эпический артефакт! удивилась девушка. Видимо, ты очень ценный игрок, раз на тебя надели такой браслет. Дорога обратно заняла вдвое больше времени. Увы, вторая зарешетченная платформа оказалась тоже повреждена, но бросать ее мне совершенно не хотелось, как и ехать, запинаясь о корпусы дроидов. Медас вышел на связь, когда мы преодолели половину пустоши, тоже, кстати, перешедшую под мой контроль. «Я вообще стал серьезным таким землевладельцем. Вот только забрать все это у меня можно легко и совсем без напрягов». «Парторг, как успехи!» — прозвучал в моей голове голос заместителя. «Лучше некуда, дружище!» «Ответил я, улыбнувшись. Выполнили программу максимум, хотя одну платформу пришлось бросить, и охотники у нас обездвижены. Похоже, им всем конец, но я надеюсь, одного хотя бы удастся восстановить. Главное, ты живой!» В голосе Мидаса послышалось облегчение. «У нас тоже было весело. По космопорту все же нанесли удар двумя ракетами. Я не стал их сбивать, позволил поразить ложные цели. Есть шанс, что про нас забудут». «Или придут в силах тяжких», — добавил я. «Ладно, разберемся. Через полчаса будем у терминала. Встречай!» В этот раз на входе нас встретил тяжелый охранный дроид. Он немного отличался от моего заместителя, но это если приглядываться. Ремонтники собрали робота из того, что у них было под рукой, и в результате Медас получил изменения в конструкции. «Дамы, можете принять душ и приготовить ужин», — обратился к девушкам. «Я через час, может, два освобожусь и присоединюсь к вам». «Да, по терминалу лучше не бродите. Это небезопасно». Полина с Пришкой уже знали, где Медас подготовил нам место для отдыха, и потому сразу двинулись в правильном направлении. А вообще девушки устали настолько, что им сейчас было не до разговоров. «Ничего, приготовят пищу и могут спать. Сколько им влезет? Сейчас нам спешить некуда. А по-хорошему, я бы и вовсе оставил дам здесь, пока у нас на Земле не появится свое убежище вроде космопорта». Так, размышляя, я подогнал обе платформы к ремонтному цеху. Дальше пусть ремонтники разбираются, что со всем этим делать. «Парторг, твой заказ исполнен, принимай работу!» — произнес Медас, ожидавший меня в цеху. Он стоял возле верстака, на котором лежали три пластиковых предмета, сильно напоминающие кобуру от моего пистолета. «Да ладно, уже сделали? А патроны?» «С патронами сложнее», — ответил помощник. Не хватает одного ингредиента, чтобы сделать реплику. Замена есть, но из-за нее в полтора раза повышается мощность боеприпаса, а ты запретил подобные улучшения. Ну, полтора вполне допустимо, если не сильно повлияет на срок службы оружия. Но нужно проверить, насколько усилилась отдача. Говоря все это, я извлек из пластиковой кобуры пистолет и посмотрел его характеристики. Пистолет. Создатель неизвестен. Оружие. Редкий ранг.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 «Установлен улучшенный модуль, эргономичная рукоять, не активирован. Для активации необходимо использовать улучшенный кристалл». «Хм... Сейчас проверим!» Я достал свой старый пистолет, извлек магазин и вытащил оттуда три патрона. Зарядив их в новое оружие, передернул затвор и поинтересовался у Медаса. «Куда можно выстрелить?» «Мусорный контейнер!» — ответил заместитель, указав манипулятором в нужном направлении. Наведя ствол, я плавно выбрал спусковой крючок. Грохнул выстрел. «Слушай, а неплохо». Следующее, что я сделал, это вложил три улучшенных кристалла в пистолет, лишь отдаленно похожий на ПМ. Как только улучшение завершилось, оружие окончательно изменило внешний вид. Теперь оно стало походить на какой-то кастомизированный ствол из компьютерной игры, на который навесили сине-зеленый скин. Но мне изменения понравились. Вновь наведя пистолет на мусорный контейнер, я сделал второй выстрел и теперь уже в полной мере ощутил разницу. Отдача уменьшилась вдвое, да и в целом оружие сидело в руке как влитое. И словно дожидаясь, когда я заценю новодел, упорядоченное прислала сообщение. «Парторг, под твоим контролем создано серийное оружие редкого ранга. Выполнено скрытое задание упорядоченного редкого ранга. Получена награда. Два редких кристалла, 10 КСО, плюс 200 к прогрессу уровня. Желаешь ждать название пистолету? Да? Нет?» Да. Усмехнулся я PMR, что расшифровывается как пистолет Макарова редкий. Название PMR зафиксировано упорядоченным. «Парторг», твоя приобретенная способность крафтер повышена до улучшенного ранга. От минус 2 до минус 5% от стоимости всех предметов на аукционе упорядоченного. Игрок «Парторг», Желаешь разместить новое оружие на аукционе. Для размещения необходимо приобрести лицензию торговца не ниже редкого уровня. «Какую нахрен лицензию?» – вырвалось у меня. «Черт, похоже, не стоит откладывать на потом посещение всех мест, которые предлагают упорядоченные. А ведь я так надеялся спокойно покушать в обществе двух симпатичных дам. Ладно, начнем, пожалуй. Желаю посетить аукцион!»